Еще про секс, смерть и скандал. Все в офисе были рады меня видеть. Почему бы нет? В отличие от других своих коллег, они меня не знали настолько хорошо, чтобы я им не нравился. Их уже посылали в парах в разные провинции, в поездки на несколько недель. Порну понравилось разъезжать по отдаленным частям страны, но ему не понравилась его партнерша. Он рассказал мне, как по-тайски разрешил эту проблему. Через несколько дней он стал следовать восьми из десяти заповедям буддийского монаха. Это означало, что он с сожалением сообщил своей партнерше, что больше не мог наслаждаться ее компанией для вечернего принятия пищи, так как монахам запрещалось есть после полудня. И он поведал мне обо всех остальных происшествиях. Одна из наших инструкторов работала в отдаленной провинции. Когда ее команда собиралась уезжать, избирательный офицер провинции И.О.П. объявил, что его ноутбук за 4000 долларов пропал. Он спросил, можно ли поискать в сумках. Наша инструктор из Румынии Ани сказала нет, и команда уехала. Как только они выехали на дорогу, Иоп позвонил Грашполу и попросил обыскать машину этой инструкторши. Грашпол так и сделал, и там, в сумке Ани, был ноутбук. Его стоимость равнялась трехнедельной зарплате Ани или трехлетней зарплате служащего Кхмера, которого бы обвинили в воровстве, если бы Иоп не был таким хорошим сыщиком. После формального расследования они вывели из избирательного компонента и отослали прямо в отдел поставок, возможно, именно на место Кришнадаса. Поговаривали, что как штатный сотрудник ООН, она, возможно, будет работать годами, прежде чем чиновники с ней разберутся. «Легальное воровство, заключили мы, было нормой в ООН». Другим скандалом и офисной сплетней, по словам порно, было то, что международная сотрудница ООН в возрасте бабушки соблазнила волонтера более чем в два раза моложе ее. Она поделилась с инструкторами тем, что это было величайшее событие после Парижского мирного договора и назначения ей зарплаты ООН. По совпадению, немного позднее, тем же днем, ее возлюбленный зашел в офис. Я сразу же понял, почему наша бабушка так гордилась собой. Предмет ее страсти был ходячим воплощением Гермафродита с его хвостиком, длинными ногами и детским лицом. Он был великолепен. Остальные инструкторы тоже вернулись из провинции с большим запасом историй. Некоторые из них слышали артобстрел каждую ночь и рассказывали, что ребята из ООН в тех краях По звуку могут определить, чья это артиллерия, а также входящий это или исходящий обстрел. Один инструктор обедал в ресторане, когда начали стрелять. Услышав выстрелы, все нырнули под столы и стали ждать. Местные ООНовцы попросили не волноваться. Красные кхмеры не пытались никому причинить вреда. Они просто хотели дать понять, что они там присутствуют. Репортер «Свободного выбора», поехавшая в провинцию в командировку, спросила у жителя деревни на тайской границе, что делалось для безопасности. «Все эти люди бегают с оружием, как ненормальные», — ответил он. «Если ловят бандита, то связывают ему руки за спиной и ведут в лес». Кончено. В этот день, 4 мая, в провинции Бантиамиантией японцы потеряли еще одного человека. Погиб их Грашпол, когда в его колонну попали из гранатомета В-40, а потом обстреляли из винтовок. Кончено.